И хотя Мику бил от дрожь недоброго предчувствия, он неожиданно и не ко времени вспомнил свой довоенный ленинградский чердак над шестым этажом их покинутого дома. Большую плетеную корзину с мокрым выстиранным бельем. И милю, теплую, родную и такую желанную. Вспомнил, как она прижимала Микину голову к своей прекрасной упругой груди, Целовала его в нос и растерянно вырматала зайчик, мой бедный зайчик. "Ешь", тихо сказал Микой и показал на груду старого тряпья, сваленного в углу чердака рядом с кирпичным дымоходом. Неслышными шагами Лаврик прошёл в этот угол, встал и осторожно разбирать кучу древних стёганых казахских халатов. изношенных и истлевших ситцевых рубах, от времени потерявших своё ситцевое многоцветье, рваных лоскутных одеял, изъеденных крысами кошм. И наконец, перед их глазами предстала железная дверца, действительно вмазанного в стену шкафчика. Вот здесь был замок. И какой замок? шифровой наборный китайский Открывай, Боротино, негромко сказал Лаврик. Доставай свой золотой ключик и открывай. Там за этой дверцей для тебя начинается новая жизнь. Лаврик, неся в колавлик своё слово, держит: "Тоже мне, папа Карло, выискался, недобро процедил Мика". Он распахнул свой планшет, где, кроме наброска в листоватмана и застёгивающееся отделение с карандашами, резинками и скальпелем для заточки карандашей, лежала коротенькая и мощная фомка. "Подержи", неко перида Лаврику планшет, перехватил фомку полудобнее и резким привычным движением свернул замок. Но не дал ему упасть, напал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 Лаврик сильно оттолкнул Миклу за кирпичный дымоход и медленно стал поднимать руки, забыв выпустить волосяную перемётную шаль с сумои, из которой на пыльный дощатый пол чердака посыпались туго перевязанные денежные пачки. "Приехали", глухо проговорил Лаврик. "Выше руки с волочи".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 Но Миха не смог удержаться на ногах, и, оберегая Лаврика от ушиба, кирпичный дымоход свалился вместе с ним на кучу трепья, прикрывавшего дверцу в новую жизнь Буратино.